эпилог. Поженились мы через четыре месяца. Раньше не смогли. Слишком много навалилось дела и обязанностей. На всех. И на Яра, с утра до ночи командовавшего прибывшими с Ирхана войсками, направленными на поддержание порядка на Райтаре и Содрожестве. И на меня, сперва помогавшей дядя а потом выманенной владыкой в его родной мир, как только снова заработали транспередатчики. Там меня приняли как будущую королеву. Поселили во дворце, и почти две недели я только тем и занималась, что пыталась не зайти с ума. Вернее, возвращала Ирханам крылья, для чего мне приходилось постоянно устанавливать связь, встречаясь с сотнями людей за день. Старалась ограждать себя от чужих проблем, но в голову все равно просачивались мысли, эмоции и чаяния других. Их было так много, что к концу второй недели я стала подозревать, что всему народу Ирхана крылья мне не вернуть. Я свихнусь намного раньше и замуж не выйду никогда. Зачем Этьяру сумасшедшая жена? Но замуж мне все-таки очень хотелось. Даже не столько свадьбы, сколько быть рядом с тем, кого я любила. Видеть его, слышать его, ощущать биение его сердца, улыбаться, прикасаться... Отдавать свою любовь и получать его взамен. Поэтому я попробовала по-другому. Сказала владыке, что хочу собрать народ в храме богини. Да-да, пусть все соберутся. И попытаться им объяснить. Рассказать, что Михрим нисколько на них не зла. Богиня всегда их любила. И во всех своих бедах виноваты лишь они одни. Их собственное чувство вины лишило Ирханов неба. Но договора крови не существует. Власть Трайтара пала, и они вполне могут вернуть себе крылья сами. Надо лишь поверить в ее милость и перестать корить себя за былые грехи. Большинство Ирханов восприняли сказанное с недоверием. Но были и те, у кого получилось сразу же. На переполненной площади распахнулось несколько десятков черных крыльев. И это было хорошим знаком. Знаком того, что они смогут справиться и без меня. Переговорив со священниками, я запросилась на Райтар к своему будущему мужу. Затем, когда у того выдалась пара свободных дней, мы отправились в Натубрию, чтобы проведать мою семью, а заодно и пообщаться с нашим королем. Мой мир ждали большие перемены. Власть Райтара впала, но Содружество пожелало и дальше закупать полезные ископаемые, предлагая на Тубрии хорошую за них цену. Не только ее, но еще и войти в Большой Совет наравне с другими мирами. Нашему королю нужно было принять сложное решение, потому что ни райтаром ни Содружества в лице меня и Реймана Экера Доверять так сразу он не спешил. Слишком долго мы жили под пятой агрессора. Хорошо хоть не казнили. Мы провели несколько дней в королевском дворце, пытаясь все объяснить. Затем Рейм остался улаживать дела, а мы с Этьяром отправились в южную провинцию, чтобы проведать мою семью. Как оказалось, дела в Миллерине и округе шли точно так же, как и до падения власти райтаров. И даже разорительные налоги остались прежними. Зато в синих холмах все явно наладилось, чему я несказанно обрадовалась. Обняла отца и младшего брата, и даже наших работников обняла. И старых, и новых. Всех, кроме Джулиана, который долго валялся у меня в ногах, вымаливая прощение. В конце концов, я все-таки его простила. На это Этьяр долго хмурил брови, но затем сказал мне, что родственников не выбирают. И если бы не малодушное поведение брата, то сейчас бы мы все равно были вместе. Он так и так бы меня нашел. И заявил об этом так уверенно, что мне оставалось лишь пожать плечами и сказать, что я тоже его люблю. В общем, Джулиан Этьяр пусть не сразу, но тоже простил. Или же сделал вид, чтобы меня порадовать. Но я понимала, что теплых отношений между ними никогда не возникнет. Папа тоже не сразу проникся. Один лишь Стэнли глядел на итьяра раскрыв рот. Сразу же мне поверив, что наши исконные враги больше не причинят нам вреда. И еще что я люблю одного из них и собираюсь за него замуж. Впрочем, папа не стал размахивать мечом и даже не свалился с приступом. И это уже было половиной успеха. Второй половиной было то, что я собиралась заманить его на райтар и засунуть в регенератор, чтобы окончательно его излечить. Затем прилетел дядя Эстебан с грезой. Привез ее на рактаке. И дела так и вовсе пошли на лад. Оставив папу с дядей за разговорами, мы слетали с Этьяром на неизведанный континент. давно уже очерченный, на картах райтаров. Но как ни старались, драконов так и не нашли. Но Грёза почему-то не расстроилась. Вместо этого заявила, что ей хочется домой. «Можно мы уже вернёмся на райтар? В дом на берегу моря, где её кто-то ждал? Тот, кто успел поразить воображение моей драконицы своим залихвастским видом и воинственным клёкотом?» И я подумала, «Ну и пусть!» Мы тоже с Этьяром из разных видов. Но это не мешало ни нашей любви, ни страстным ночам. Не помешает это и нашим будущим детям. Я знала, что они обязательно будут. Видела в башне Бартет, но не помнила, когда именно и сколько нам отвела богиня. Могла бы спросить об этом саму Бартет или же наведаться к Эрне. Вот бы то обрадовалась. Но не стала. Решила, что мы уж как-нибудь сами разберёмся. И уже очень скоро сказала Этьяру «да», стоя под цветочной аркой на берегу моря неподалёку от нашего дома на Райтаре. И всё под аплодисменты отца и дяди Эстабана, сопровождаемые довольной улыбкой владыки, которую он не собирался скрывать, и поздравительные выкрики наших гостей. Мы хотели сыграть тихую свадьбу, но у нас ничего не вышло. Рядом крутился Зулу, подружившийся со Стэнли, и теперь мальчишки носились вдвоем на воздушных скутерах. Рэйм обнимал Эмри, та все же добилась своего, и сейчас они были вместе. А еще на берегу с видом на теплые волны собрались почти все бывшие мятежники дяди Эстебана, а теперь почетные граждане нового содружества. Да Ирханов прилетело около двух сотен. Вся бесконечная Радья Этьяра, его друзья и сослуживцы. К тому же в голубом небе Райтара парила греза, выписывая виражи. А где-то по лесу, спеша за своей невестой, несся пернатый птиц. Конец книги